Сыщик вид и истоки дела озалитом краской к о п ь е или глава 13, в которой на дедуктивиста Вита свалилось множество дел и все неотложные, а началось все почти незаметно с к о п ь я облитого строительной краской. Свет молодой Луны едва проникал в лес, воздух был черным и густым, кроны высоченных деревьев уносились в ночное небо. Между толстыми стволами царила темень, и лишь в отдалении проглядывал просвет, о г о р о ж е н н а я забором поляна с огромными чугунными емкостями и ажурными стальными конструкциями. Горный склон здесь был довольно крутым, что давало преимущество при атаке. Толстый слой хвои скрадывал шаги. Высокий худощавый мужчина в слишком для него широкой монашеской рясе уверенно шел между деревьями. Трое его сообщников двигались с права и с лева, охватывая поляну полукругом. Все выглядели чернорабочими, но выправка и строгие прически выдавали в них военных, возможно, бывших военных. Двое ночных путешественников помахивали палками для пеших прогулок. У третьего была не палка, а посох, длинный, массивный, из стали. Предводитель сделал над головой движение рукой, и все остановились. Несколько мгновений главарь всматривался в площадку перед собой. Людей там не было, но окошки в бараке, стоявшем чуть в стороне, светились дрожащим свечным светом. Вожак выпрямил указательный палец на поднятой руке. Человек с посохом вскинул свой жезл вверх. В ночной тишине раздался щелчок пружины, что-то сдвинулось, что-то повернулось, и устройство неуловимым образом изменилось, превратившись в арбалет с т р а н н о й конструкции. С н а р о в и с т ы м и движениями ночной гость натянул тетиву и защелкнул на ложе гранату для ручного метания. Вытянутый вверх палец на поднятой руке монах а резко повернулся, указывая на площадку. Гренадер нажал на спусковой крючок. Тетива звякнула. Граната взмыла в воздух и по пологой дуге полетела через открытое пространство. В следующий момент раздался оглушительный взрыв. У одной из цистерн полыхнул огненный шар. Земля сотряслась. С деревьев п о с ы п а л о с ь листва. Стрелок сразу же принялся перезаряжать арбалет. Распахнулась дверь барака и оттуда выбежало с п о л д е с я т к а мужчин, кто голый по пояс, кто в одной ночной сорочке. Они метались, не в силах понять, что происходит, что-то кричали, но гул огня, полыхавшего на площадке, глушил слова. Монах снова резким движением повернул палец вперед. Арбалетчик спустил тетиву. На глазах ошарашенных рабочих из воздуха в ы н ы р н у л а граната, врезалась в цистерну, покатилась по земле и в следующее мгновение взорвалась. Мужчины от испуга пригнулись. Несколько человек бросилось обратно в барак, двое залегли, но уже через мгновение куда-то поползли. Предводитель вновь указал на площадку. Новый взрыв обдал огнем цистерну, она уже вся была в пробоинах, из дыр мощными струями било пламя. Из барака стали выскакивать забежавшие было туда люди. У них в руках были кувалды и топоры. Один на ходу заряжал пистоль. Все они оглядывались по сторонам, выискивая в темноте врага. Главарь в лесу замер с поднятой вверх рукой. Его холодные серые глаза безотрывно следили за пожаром. Суровое лицо будто окаменело. Губы сжались, превратив рот в тонкую линию. Отползавшие в сторону рабочие добрались до каких-то кранов и стали их поворачивать. Мощность струй огня, бивших из продырявленной цистерны, заметно уменьшилась. Одновременно из многочисленных труб вокруг хлынули, сбивая пламя, потоки воды. Монах вздохнул и махнул всей рукой в сторону площадки. Его сообщники бросились вперед, на ходу перехватывая свои палки наподобие дубинок. Стук в дверь не прекращался. Он разносился по квартире, отражаясь с л а б ы м э х о м от высоких потолков и мраморных колонн. Лишь в гостиной, где по золотые бархатные портьеры скрадывали все звуки, он становился мягким, почти вкрадчивым. Его можно было игнорировать, и хозяин п о к о е в так и делал. Однако перед стариком появилась служанка, появилась и замерла в позе смиренного ожидания, сложив руки на белом переднике. Ми в а н что по-венгерски? недовольно спросил хозяин, но тут же с раздражением отбросил газету, вскочил с кресла и направился к выходу. Инмагам, я сам по-венгерски. На ходу он заглянул в зеркало в прихожей, одернул на себе домашний костюм, пригладил седые волосы и только затем решительно открыл дверь. За порогом стоял высокий худощавый мужчина в монашеской рясе. Его серые глаза смотрели холодно, но губы улыбались. За спиной визитера пробегали прохожие, по мостовой проезжали пролетки. Город жил своей жизнью. Добрый день, отец. Едва сдерживая раздражение, бросил хозяин дома, не давая гостю ничего сказать. Я вынужден повторить то, что уже говорил неоднократно. Я отказываю в вашей просьбе. Буду п р и з н а т е л е н если вы прекратите эти визиты. И не дожидаясь ответа, захлопнул дверь. Ночь вступала в свои права. Улица осветилась огнями многочисленных газовых фонарей. По тротуарам беспрерывными потоками двигалась во все стороны публика. Стучали колеса конных и паровых экипажей. На углах выкрикивали новостные заголовки мальчишки газетчики. Свадьба легендарного сыщика Вейта и юной графини Мюнчинской назначена на эту субботу, о р а л и они. Детектив подал в отставку с полицейской службы. Невеста наденет на церемонию алюминиевую брошь с бриллиантом в 34 карата, подарок бахманийского султана. Ожидается присутствие по крайней мере генерал-губернатора, четырех губернаторов и трех министров, а также послов иностранных держав бесчета. з м е х е р Таладарович уже в домашнем порчовом халате и сеточкой с на голове стоял в темной гостиной подле окна. Он смотрел на улицу через щелку м е ж портьерами. Митортен? Что случилось, по-венгерски? Донесся из-за двери в соседнюю комнату голос его супруги. Она тотчас же з а к а ш л я л а с ь тяжело, надсадно. Шамме эда шам. Ничего, дорогая. По-венгерски, ответил старик. В тени театральной тумбы на той стороне улицы стоял человек в монашеской рясе. Кто-то из прохожих остановился, чтобы его поприветствовать, и в пятно света на мгновение попало лицо черница. Это был дневной визитер. Мужчина что-то ответил прохожему и вновь отступил в тень. Его холодный взгляд скользнул по окнам квартир им Ехерта Алладаровича и старик инстинктивно отпрянул. Какая наглость! Хозяин дома изменил своему родному языку. Видно, соответствующие фразы на венгерском были слишком мягкие. Он вновь осторожно выглянул в окно. Монах никуда не исчез, но теперь м и х а р л т а л а д а р о в и ч заметил еще что-то, от чего кровь его застыла в жилах. Чуть в стороне, к г р а д е одного из домов прислонился столь же праздный человек в одежде рабочего. У дверей трактира стоял еще один, а дальше третий. Обе створки роскошных дверей аукционного дома Майер, Соломон и ш н а п п е р широко распахнулись, пропуская внутрь стремительно шагавших Виита и Фирса. Гранитная вывеска, зеркальные стекла, баснословно дорогие мундиры швейцаров, мраморные ступени — все это было великолепно, но наружное великолепие блекло перед богатством убранства внутренней залы с ее паркетом из ливанского кедра. Золотом, шелками, хрусталем, оригинальными статуями римского форума, персидскими коврами. В зале как раз шли торги работ старинных итальянских мастеров, от фраков и мундиров пошитых лучшими портными в л а д и м и р а и с т р е л а в глазах. Дамы сверкали драгоценными камнями. Переходим к лоту номер восемь, вещал аукционист. Портрет сиенского Нобеля работы неизвестного итальянского мастера 15 века из коллекции французского короля. Пойдемте, пойдемте, зашептал встречавшие гостей глава аукционного дома Давид Израилевич Шнапер. Акцент у него был не столько еврейский, сколько бердичевский. Это в хранилище, да, в хранилище. Пойдемте. Он двинулся вперед. Вид и Фирс задержались на мгновение, чтобы взглянуть на продаваемое полотно. Несомненный шедевр, буркнул дедуктивист. Жаль, что подделка. Но подделка XVIII века, возразил Фирс, что придает полотну определенную ценность. Ранислав Вакулович хмыкнул и бросил куда-то в сторону цилиндр и перчатки, не взглянув, кто их поймал и поймал ли кто-либо вообще. Он устремился за хозяином аукционного дома. Широкий шаг сыщика заставил бесчисленных клерков сменить е позади с у т р о е н н о й скоростью. Кто предложит пять тысяч? вопрошал залу аукционист. Какой-то господин в драгунском мундире лениво кивнул. Пять тысяч! вскричал торговец. Благодарю вас, генерал. Но тут же поднял а палец дама в середине ряда. Шесть тысяч, спасибо, маркиза. Кстати, прелестная шляпка. Вита и его и с т о п н и к а завели в боковое помещение. Едва за ними закрылись двери, звуки аукциона исчезли. Это была длинная галерея, совсем не роскошная, обычная зала без излишеств. Вдоль стен здесь стояли столы, на каждом из которых лежал какой-нибудь предмет, большой или маленький, но обязательно только один. Окна, забранные массивными чугунными решетками, прикрывали тяжелые темные шторы. В этом сумраке слабо горели газовые светильники. Вот полюбуйтесь, буркнул Давид Израилевич, полюбуйтесь. На столах вдоль стены слева тщательно пронумерованное и подписанное лежало старинное оружие. Небудь табличек в е д ь никогда бы не понял, что перед ним аркибузы, п е щ а л и танегасимы. з и м б р е й к и мушкетоны, п е т р и н а л и к у л и в р и н ы ф у з е и Там же находилось что-то вроде длинной потемневшей от времени трубки из бамбука. С одного конца торчал фитиль, с другого виднелось отверстие, наверное, д у л о Все это крепилось копью восточного вида. И вот эта конструкция была обильно полита белой краской, современной белой строительной краской. Вы только посмотрите! прочитал Давид Израилевич. Нет, вы посмотрите, самая большая ценность завтрашних торгов – это мокопью яростного огня 500 лет. Его сделали в империи юань и использовали во время восстания красных повязок. Уж не знаю, на чьей стороне монголов или взбунтовавшихся китайцев. У хозяина есть сведения, что из этого конкретного копья произвели два выстрела, и копье не разорвало. Обычно их хватало только на один раз. Какая работа, ах, какая работа! В трубку засыпали смесевой порох, проговорил один из клерков, а затем мелкие камни. Оказавшись в нескольких шагах от противника, воин производил выстрел, а в дальнейшем сражался уже копьем. Пропало что-нибудь? спросил Вит, оглядываясь. Нет, мы проверили, все на месте, покачал головой шнепер. Единственное, что сделали эти нехорошие люди, вылили краску на огненное копье. А Торги уже завтра, да завтра. Этот предмет мог уйти за три или даже четыре тысячи. Четыре? Это же такая редкость. Ах, какая работа, какая работа! И сколько восторженных писем от экспертов и документы о владении, тянущиеся до 1381 года. На самом натуральном китайском языке заверенные личной печатью наместника джили, что, что я скажу хозяину? Какой в этом смысл? – проговорил Вид. Он приседал на корточки вокруг стола то тут, то там, разглядывая копье с разных сторон. Проникнуть в аукционный дом лишь для того, чтобы облить краской копье, пусть и очень дорогое, зачем, для чего? Детектив сделал стремительный шаг к шнапперу, и тот невольно отшатнулся. Вы, конечно, не знаете, как преступник проник внутрь и как вышел. Пойдемте, воскликнул Давид Израилевич, устремляясь в дальний конец зала. Пойдемте, такой наглости я еще не видел. А вы не слышали? В начале девятого утра, когда все служащие уже были на месте, эти негодяи прицепили в е р е в к й и решетку на окне к своему п а р а м о б и л ю И выдернули эту решетку как какой-нибудь платок из кармана. Швейцар засвистел, но где полиция, когда она так нужна? Вся группа подошла к чему-то, что выглядело как ремонтируемая стена в свежей краске, обвешенная тряпками. Вот полюбуйтесь! Парочка молодых людей прытко подхватила стену и оттащила ее в сторону. Оказалось, что это был просто деревянный щит. За ним открылось выбитое окно. Весь пол под ним был усыпан осколками стекла, в зал у х л ы н у л и потоки солнечного света. На пришедших д о х н у л о воздухом с улицы. Вид подскочил и в ы с у н у л с я наружу. Парочка прохожих замедлила шаг, уставившись на странного молодого человека, вдруг показавшегося в окне. Версию о помешанном придется отбросить, проговорил Вид в свою очередь, тоже разглядывая прохожих. Потом кивнул им и резко развернулся лицом к галерее. с х о д я т с ума в одиночку, а этих было трое. Да, трое. Растерянно пробормотал Шнапер. Как вы узнали? Следы, уважаемый Давид Израилевич, следы. Бросил вид. Не отвлекайтесь. Да, заговорил хозяин аукционного дома, стараясь собраться с мыслями. Да, их было трое. Да, трое, трое рабочих, обычных рабочих, ничего особенного, скорее отставных военных. Пожал плечами Вид. Не рядовые и не офицеры. Он почесал нос, но тут же вскинул голову. Унтер офицеры. Но растерянный Давид Израилевич оглянулся на своих клерков. Но одежда была как у рабочих, и сами они были какие-то, ну рабочие, лет под сорок с щетиной. С грязью на лицах и руках? Да, да. Нетерпеливо вскричал Вид. Не отвлекайтесь, говорите. Да, мои люди сбежались за одну минуту, но эти так сказать господа успели разбить окно, в с к о ч и т ь внутрь, вылить принесенную с собой краску и исчезнуть на экипаже. Моня стрелял в их п а р а м о б и л ь Хозяин аукционного дома оглянулся на одного из клерков. По видимому, Моню и добавил понизив голос: «Я думаю, он промахнулся». Давид Израилевич возмутился ю н о ш а д а Моня, я знаю, ты промахнулся». Настойчиво повторил Шнапер: й «Ничего, ничего, в следующий раз попадешь». Я вот подумал, проговорил еще один молодой человек в мундире клерка: «А нужно ли было преступникам именно огненное копье? Может, оно просто подвернулось им под руку случайно?». А окна до копья четыре стола. Закатил глаза от чудовищности данного предположения вид. А на этих столах? Он быстро глянул на таблички. На них п е т р и н а л и на вид очень старые и очень ценные. На пятом копье, а на следующем? Он снова глянул на табличку. Ого! И столь с колесцовым замком! Пятнадцатый век. Работа неизвестного ученика Леонардо. И все же ваши рабочие бросились к самому невзрачному из предметов. Им явно, повторюсь явно, было нужно именно копье. Ваши люди узнали кого-нибудь из нападавших? Откуда-то снизу раздался голос Фирса. Все опустили глаза, и стопник ползал по полу среди осколков оконного стекла. Нет, пожал плечами окончательно сбитый с толку шнапер. А что это мог быть кто-то знакомый? Давид Израилевич повернулся к клеркам. Моня, и з я да не видел я их раньше? вскричал один. Нет, просто рабочие. покачал головой другой. А кто хозяин копье? крикнул вид. Он уже стоял на подоконнике и осматривал раму. Я послал за хозяином, проговорил шнаппер, пытаясь разглядеть, чем там занимается детектив. Очень уважаемый человек, очень. Из рода самих Андраши, профессор университета, военный инженер, ему здесь принадлежат еще две а р к и б у з ы Я послал за ним в университет. Хозяин аукционного дома оглянулся. Моня, я ведь послал ы в университет, да, послал? ы Посылали Давид Израилевич. Немедленно подтвердил клерк, с испугом скосив глаза на Ферса. Помощник детектива как раз принялся рассматривать обшлаги его рукавов. Но профессор отменил лекции на всю неделю. Тогда я попросил Хаима сбегать к нему домой. Уверен, он скоро будет здесь. в и д ц прыгнул на пол и подбежал к столу с копьем. Наклонился, рассматривая, ткнул пальцем в засохшую корочку на все еще жидкой краске. В том месте, где он прикоснулся, осталась ямка. Ущерб велик. Быстро обернулся он к Шнапперу. Кто и сколько п о л у ч и т по страховке? Да какая страховка! Запротестовал Давид Израилевич. Всю эту краску можно счистить за какой-то час. Сочленения не загрязнены, дуло не затронуто. Без хозяина копья я сам, конечно, такой приказ не отдам. И вообще будет лучше, если профессор поприсутствует. Однако сама работа простейшая. Шнаппер пожал плечами. Завтра на аукционе мне придется рассказать об этом инциденте и снизить стартовую цену. Однако. Давид Израилевич замер, р а з м ы ш л я я а потом развел руками. Нет, ни мы, ни владелец копья материально не пострадаем. Ну и преступление, в о з о п и л Вид. Пострадавших нет, преступников видели и известно, как они все проделали. Вот только зачем они это совершили? п о д н ы р н у л к господину и стопник. Это ли не тайна? Разве тебя не будоражит бессмысленность происходящего? Будоражит? – п е р е спросил р а н и с л а в Вакулович. Вытащил из кармашка жилетки часы и взглянул на циферблат. Будоражит, конечно. У меня свидание с невестой. Ты оставайся, я возьму извозчика. Моня, мой цилиндр. Как и полагается любому приличному кафе, Симплицисимус располагался на ш а ц с к и х озерах, точнее между дворцом Владимирского градоначальника и торговой галерее ресторана. т Вид вбежал в залу и завертелся на месте, пытаясь найти молодую графиню м о н ч и н с к у ю свою невесту. п р о ш у за мной, барон, в к р а ч е в о произнёс, ворастая перед ним половой. Здесь правда людей его профессии полагалось называть по-парижски официант. б е л о с н е ж н ы й фартук и накрахмаленная рубашка, состоящим воротничком, были на человеке безукоризнены. н Чёрный кроват, однако, несколько сбился. И Вид позволил себе его поправить. Благодарю ваше высокородие. С достоинством склонил голову Половой. За вами, милейший, воскликнул Вид. Половой сделал приглашающий жест рукой и пошел вперед, указывая путь. с и м п л и ц с и Симус следовал венской моде: деревянные плафоны, хрустальные люстры, колонны красного мрамора, картины, бархатные портьеры с золотыми кистями. Огромные букеты цветов в напольных вазах, массивные столы с газовыми светильниками по центру, все это поражало избыточной роскошью. Навстречу Виту поднялся брат невесты, молодой граф Мюнчинский, и мужчины обменялись приветствиями. Ну садись же, Вит! воскликнула Ветрана Петровна в нетерпении, дергая жениха за рукав. Хватит церемоний. Барышня была в очаровательном темном платье для выходов. Ее золотые волосы, тщательно собранные в сложнейшую прическу, венчала шляпка подстать. Чистые голубые глаза сияли. Дедуктивист поцеловал руку девушки и упал в кресло. Из ниоткуда появился половой, кажется уже другой, поставил на белоснежную скатерть фарфоровую чашку на блюдце и налил свежего горячего ч а ю На столе м. Йончинских, как и на всех остальных столах, стояли вазочки с печеньем. Орехами, вареньем, медом, пирожными и фруктами. Тут, однако, лежал еще и бумажный сверток из а р е с т а н т а С каких это пор графини сами таскают свои покупки? Хмыкнул в и т к и в н у в на пакет. Если бы ты видел этот шарфик, очаровательно улыбнулась Ветрана Петровна, ты не выпустил бы его из рук. Кстати, то же самое я говорю подругам о тебе при условии, конечно, что ты мне понравишься в своем новом мундире дипломата. У тебя через три часа, е т в е р т ь часа примерка. Я помню, и я иду с тобой. Как мило, буркнул сыщик. А послезавтра в полдень устроители свадьбы, наши свидетели и лично мы должны быть в соборе Зимненского монастыря. Это древнейший храм, его для а б б а к о г о не откроют. Если ты обидишь настоятеля, он откажет. Придется венчаться в обычной часовне. Я помню, кивнул Вид. А что плохого в обычных часовнях? то, что ты всемирная знаменитость из рода природных князей Владимирских, а я самая красивая женщина по эту сторону океана, и к тому же единственная дочь графа Мюнчинского. Ветрана Петровна протянула было щипчики к м е р е н г е в вазочке, но со вздохом отложила их в сторону. Ах, где оно детство, когда можно было есть, что хочешь. Теперь я выхожу замуж, никаких пирожных. Это мы обсудим позже, проговорил вид. Я имею в виду пирожные. Нечего обсуждать, буркнула барышня. О, вскинул голову сыщик. Я однако вижу некоторые осложнения. Через двенадцать секунд мне, скорее всего, придется уйти. Ветрана Петровна резко обернулась, а дамка э т а н Петрович п р и в с т а л К Столику спешил ф и р с Как видишь, я, начал говорить он еще не отдышавшись. К делу, перебил его вид. Телеграмма из департамента полиции. Железнодорожная катастрофа. Произошло что-то непонятное. Детектив вскочил. Но начала говорить в е т р а н а Петровна. Моя отставка из полиции вступает в силу в пятницу вечером, сказал Вит. До того момента я на службе. Он наклонился и поцеловал кончики пальцев барышни. А на примерку ты можешь взять? Он оглянулся мгновенно, окинув взглядом всю залу кафе. Вон того полового ростом и фигурой он схож со мной. Не выйти ли мне за него и замуж? Подняла бровь девушка. Я против. Бросил вид и устремился к выходу. А дамка э т а н Петрович смотрел вслед р а н и с л а в у Вакуловичу. Еще не ж е н а т а уже не управляем, пробормотал он. Чудесно не правда ли? воскликнула девушка. Устройство барона Дреза с приятным гулом неслось по рельсам. Вид и эфир скачали рычаг, заставляя стальные колеса вращаться. Лес двумя стенами расступался перед ними, и друзья летели сквозь к а ж у щ и й с я бесконечным коридор из деревьев. Ветер, неизбежный на такой скорости, трепал волосы. Дело, с которого мы оба с тобой сбежали, говорил детектив, весьма интересно. На первый взгляд людей аукционного дома от чего-то отвлекали: подмена полотна, о т т и с к и ключей, подбрасывание фальшивой телеграммы. Вид усмехнулся. Но для этого хватило бы простого шума. Выдернули решетку из окна, ну и достаточно. Но они же зачем-то еще и облили краской огненное копье, именно его. Что мы знаем об этом оружии? р о н и с л а в в Акулович взглянул на своего помощника, но тот лишь к а ч а л рычаг. Откуда оно взялось? Что оно означает? Для кого оно важно? Нам нужно больше сведений, гораздо больше. Тут в и т д з а п н у л с я поскольку увидел нечто неожиданное: рельсы впереди вздымались в небо с к р ю ч е н н ы м и пальцами, треснувшие шпалы торчали во все стороны, г р у д ы р а з в о р о ч е н н о й з е м л и о к р у ж а л и черную яму посреди насыпи. Ферз, заметив взгляд товарища, оглянулся, мгновенно вскочил и всем телом навалился на тормоз. Колеса встали. Дрезина дернулась едва не сбросив седаков и пошла юзом. Из под нее полетели снопы искр, оглушающий скрежет ударял по ушам. С той стороны ямы неподвижно стоял железнодорожный состав, рядом толпились люди, паровоз дымил трубой. Дежуривший у кабины машиниста в городовой, привлеченный шумом, обернулся и сразу же бросился навстречу. Успеем остановиться или придется прыгать? Вид, цепляясь за выступающие детали, с трудом преодолевая силу инерции, выпрямился на своем сидении. Дрезина все больше замедлялась, потянула чем-то горелым. Сыщик достал из под сидения цилиндр и нахлобучил его на голову, протянул ф и р с у его английский кепи. Благодарю, просипел истопник изо всех сил, давя на тормоз. Я возьму позже. Тележка все еще двигалась, хоть и гораздо медленней. Ваше высокоблагородие! Городовой кутюк п о р а в н я л с я с Витом и побежал рядом. Ой, простите, Ваше высокородие. Ничего, к и в н у л с ы с к н о й н а дзиратель. Я сам еще не привык. Дрезина тряхнув, на последок встала. Говорите же, кутюк! вскричал Вит. Он спрыгнул на насыпь и побежал к воронке в земле. Фирс с трудом распрямившись, подобрал таки свой кепику и как приладил его на голову и слез. Трое неизвестных вышли из леса и обстреляли каким-то странным устройством пути, стал докладывать городовой, с трудом поспевая за сыщиком. Прямо перед поездом извены взрывалась так, будто метали ручные гранаты. Вижу, кивнул вид. Он уже стоял на коленях на краю ямы и осматривал дно. Это и были ручные гранаты. Дальше. Локомотив был вынужден остановиться. Преступники, угрожая ружьями, прошли в вагон второго класса и ограбили одного пассажира. Что? Резко обернулся в и и т в и и т и Фир, сведомые Кутюком, стремительно шагали вдоль замерших вагонов. Высыпавшие на насып пассажиры расступались перед ними, но тут же начинали перешептываться, едва сыщик проходил мимо. Одни узнавали в и и т а Другие просто догадывались, что это кто-то важный. д да о чего мы докатились! С вызовом вокрикнула в спину Раниславу Вакуловичу некая дама. Никогда у нас не грабили поезда. Что скажут в Вене? Это и не было ограбление поезда. Обернулся на мгновение дедуктивист. Если это успокоит вас и Вену с ударни. Кутюк подвел всех к одному из пассажиров, стоявшему у третьего вагона. Барон Петр фон Бильдерлинг представил мужчину городовой. Вид, в свою очередь, от рекомендовался Вид следователь. Я много вас слышал. Поклонился Бильдерлинг. Говорил он уверенно и правильно, но с курляндским акцентом. Надеюсь, вам удастся. Нас поджимает время. Прервал его сыщик. Конечно. Мгновенно отреагировал барон фон Бильдерлинг. Провел обеими ладонями по своим коротко остриженным седым вискам и резким движением выпрямился. Когда поезд остановился, бандиты прошли в наш вагон прямо ко мне. Трое рабочих с ружьями. Один из них потребовал мою подорожную, изучил ее и вернул. Я уже было подумал, что опасность миновала, но тут он вдруг приказал отдать ему все, что у меня было, деньги, а я в дорогу взял три банкноты по пять австрийских гульденов. И еще около гульда на монетами, запас одежды, часы, книги, еду, чемодан, тубу, в которой я вез картины, да геротип дочери, кулон с локоном жены, даже перемену белья. Я не хотел отдавать полотно и макет моего изобретения, так негодяи их растоптал, а уходя бросил мне мой же обратный билет и вытащенную из моего же портмоне монетку пять крейсеров, чтобы я не умер с голоду. Вот как. Удивился вид. Вряд ли такая сумма позволит вам протянуть хотя бы день. Дедуктивист задумался на мгновение, а потом качнул головой. В этом поезде несколько десятков пассажиров, и многие везут с собой драгоценности и деньги, гораздо больше денег, чем взяли с собой вы. Почему же ограбили только вас? Вопрос повис в воздухе и растаял, не находя ответа. Говорите, вы не можете не догадываться. Вскричал вид, не скрывая нетерпения. Враги, обиды, соперники, неосторожные слова, сомнительные деяния, н у ж е Нет, нет. Под напором детектива Билл Дарлинг даже отступил на шаг. За кого вы меня принимаете? Я не священник и не отец вам. Надвигался на него детектив. Я не австрийский полицейский, и ваши прегрешения в Австрии, какими бы они ни были, меня не волнуют. Мне не нужны вы, мне нужны те бандиты. Оставьте светские игры, говорите. Я веду д о б р о п о р я д о ч н у ю жизнь. Взволнованно ответил венец. У меня жена и дочь. Мы не слишком богаты, но у нас вполне респектабельные дома, хорошая репутация. Это поездка в Владимир мое первое приключение за много лет. Да вы полицию запросите, хоть австрийскую, хоть курлянскую. Я родом из Курляндии. А спор с соседкой из-за кота, п о г р ы з ш е г о герань, вряд ли может быть причиной для налета на международный поезд. Хорошо, вздохнул вид. Он посмотрел на лес, на вагон и вновь перевел взгляд на б и л ь д е р л и н г а Значит, бандиты оставили вам все, что нужно, чтобы немедленно вернуться в Вену. Это не менее интересно, чем то, что они ограбили только вас. Детектив одним движением вспрыгнул на лесенку в вагон. Покажите мне место, на котором вы едете. Барон кивнул и полез за Раниславом Вакуловичем. Вагон был почти пуст. Большинство пассажиров вышли подышать свежим воздухом. б л а г о л е с подступал почти к самой н а с ы п и Теперь, однако, многие стали подниматься в тамбур. Бильдерлинг подошел к двери своего купе в середине вагона. Здесь, буркнул он. Это было обычное отделение второго класса с двумя потертыми деревянными скамьями справа и слева. Каждая скамья разделялась подлокотниками на три сиденья. Окна были грязноваты, под скамьями виднелась пыль. На полу валялись обрывки х о л с т о в и ошметки какой-то инженерной конструкции. Какая завораживающая умеренность! – пробормотал Вит, окидывая взглядом купе. Мое место у окна. проговорил венец, косясь на сыщика. Справа. Здесь еще едет пожилая пара из г р а ц а Он указал на чемодан на багажной полке. Их, как видите, не тронули. <просовый мужик> <просовый мужик> я, я, проговорила протискиваясь вперед милая старушка, будто сошедшая с н о в о г о д н и хлубочных картинок. в е р в о л е н ц у рук на х г р а д Да, да, мы хотим назад в г р а д по-немецки. Я ц у рук нах градс. Да назад в градс, по-немецки, подтвердил идущий вслед за ней румяный старичок, также весьма живописный. И я тоже хочу назад в безопасную, благословенную Вену. Вздохнул Бильдерлинг. Хорошо, что мне оставили подорожную, и зачем я только поехал в Владимир. Вит решительно вошел в купе. А действительно, зачем? спросил он осматривая сиденье. Я в и д и т е л и инженер по производству паровых котлов, проговорил ограбленный. В свободное время однако люблю рисовать, ничего особенного по аматорски, но мне удается иногда продать картину или две. Вот я и решил показать свои работы в Владимире. б и л ь д а р л и н г вздохнул. А эти, эти, он запнулся подыскивая слова. Они р а з о д р а л и мои полотна. Вижу, кивнул Вид, приподнимая обрывок х о л с т а со следами грязных башмаков поверх вполне пристойного натюрморт. А а графитовые стержни для чего? Детектив пригнулся к обломкам какой-то конструкции на полу. Это небольшая научная игрушка, пожал плечами б и л д е р л и н г Я, видите ли, заметил, что при определенном соединении графитовых электродов образуется устойчивая электрическая дуга. Очень яркая и очень горячая. Фирс, как раз снимавший с полки лежавший там чемодан, с удивлением обернулся, но в стекло двери сразу же деликатно постучали. Милые с т а р и ч к и обеспокоенно тыкали пальцами в сторону своего баула, и стопник успокоительно кивнул и сунул чемодан обратно. Багаж у них настоящий, буркнул он едва слышно, тяжелый с отметками таможен. Вид провел пальцем по раме окна, пригляделся к деревьям напротив, улыбнулся какой-то барышни, стоявшей на н а с ы п и снаружи. То, что вы держите в руках, господин Вид, и есть прибор для получения дуги. Продолжал говорить Билл д е р л и н г уже неуверенный, что его кто-либо слушает. Я надеялся в Владимире получить доступ к университетской зарядной банке, она самая мощная в Европе. Вит упал на коврик на полу и едва ли не у т ы к а я с ь в него носом, стал ползать туда-сюда, поднимая к свету пылинки, ощупывая обломки прибора, вертя в руках обрывки полотен, заглядывая под сиденье. Вы продолжайте, продолжайте, барон, вскричал он, когда инженер запнулся. Только отступите в коридор, чтобы я мог закончить осмотр. Так какой вы говорите практический смысл вашего изобретения? Сколько оно стоит? Да что вы, господин Вид? – запротестовал Бильдерлинг. Какая стоимость? Вот именно какая. Детектив вдруг оказался прямо перед мужчиной, нос к носу, глаза в глаза. Ограбленный от неожиданности отступил на шаг и натолкнулся на стоявшего позади кутюка. Я, растерянно затряс губами инженер, я... Он собрался с силами, вновь провел обеими ладонями по вискам и уже увереннее заговорил: "Это лишь эксперимент, игрушка, если хотите. Вряд ли здесь уместно говорить о какой-либо ценности. Если представить, что когда-нибудь появятся переносные батареи невиданной мощности, такая дуга могла бы, не знаю. А картины? наступал детектив. Да какая в них ценность? Пожал плечами Билл Дарлинг." Я был бы счастлив и трем г у л ь д е н о м Вот если бы какую-то работу взяли в г а л е р е ю в Владимире, наверное, я смог бы претендовать гульденов на двадцать не меньше. Но это же не те суммы, о которых вы спрашиваете. Кто-нибудь видел, как бандиты разрушали колею? – вскричал Вид, высовываясь из двери купе. Бригада машинистов. Тут же откликнулся Кутюк. Они видели, как летели и взрывались гранаты. Хорошо еще, что успели затормозить. Замечательно, вскричал с с к н о й надзиратель. И так трое преступников ожидали в лесу. Четверо, буркнул барон фон Бильдерлинг. Что? Обернулся к нему вид. Четверо, не трое. Трое было здесь, а еще один мелькнул за деревьями. Я через окно видел монах. Монах? в Скинулся детектив. Ну да. развел руками ограбленный мужчина одетый в монашескую рясу средних лет лицо такое ну жесткое суровое мужественное лицо а в глазах безн д а стоял за деревом и смотрел на мое купе мне показалось прямо мне в глаза смотрел вот как приподнял бровь вид четверо значит б и л ь д а р л и н г кивнул детектив закрыл глаза размышляя Четверо преступников ожидали в лесу, проговорил р а н и с л а в Вакулович медленно. Один из них монах. Когда появился поезд, они разбомбили колею. Потом трое из них направились прямиком в третий вагон, а в нем к конкретному к пассажиру, пассажиру второго класса, небогатому инженеру по котлам. Зачем? Сыщик открыл глаза и взглянул на Фирса. Не ради же смены белье. Вид. скрикнул эпатированный и стопник, затем обернулся к Бильдарлингу. Простите, это бессмысленно? Завертелся на месте Вид. Это так же бессмысленно, как он застыл. Его глаза расширились. Это так же бессмысленно, как облитое краской копье. Ты видишь связь? вскинул голову Фирс. Нет, рявкнул Ранислав Вакулович. Я не вижу связи, но она определенно есть. Ты разве не чувствуешь? Нам нужно в город. Вид бросился по коридору в тамбур. Фирс и Кутюк едва поспевали за ним. Барон фон Бильдерлинк растерянно смотрел им вслед. Когда восстановят колею? спросил, соскакивая на землю Вид. Когда поезд прибудет в Владимир? Состав не пойдет дальше, ваше высокородие. Мрачно отозвался Кутюк, спускаясь по лесенке. Во-первых, пассажиры напуганы, они ропщут и требуют вернуть их в Вену. Особенно наш б и л ь д е р л и н г да у него и выхода нет: на медную монетку в Владимире не прожить. А во-вторых, нетерпеливо воскликнул Вид. Он стремительно шагал вдоль вагонов к дрезине. Что? удивленно спросил у него из-за спины Городовой. Было сказано, во-первых. Это подразумевает существование, во-вторых. Да, так точно, ваше высокородие, кивнул городовой. Ремонт колеи займет целый день. В поезде нет таких запасов воды и пищи. Машинист считает, что разумнее вернуться на предыдущую станцию. Если же они пойдут туда, то уж определенно потом отправятся в Вену. Вид вскочил на дрезину, сунул цилиндр под сиденье и взялся за свой конец рычага. Ферс уже был готов. У меня нет оснований задерживать б и л д е р л и н г а Дедуктивист задумался на мгновение, хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы он был под рукой. Пусть инженер напишет, что произошло и как выглядел каждый из бандитов во всех деталях и нарисует портреты, как умеет, не на выставку картин. Кутюк отдал честь и вид налег на свой конец рычага дрезины. Ва ромобиль Ранислава Вакуловича подкатил к аукционному дому м э й е р Соломон и Шнапер. Ферс соскочил со своего нашеста и распахнул дверцу. На брусчатку ступил сам Вид. Он окинул орлиным взглядом улицу и направился былко о в ходу. Швейцар даже успел распахнуть перед ним дверь, но неожиданно остановился. Что там такое? резко спросил Вид, разворачиваясь. У подворотни соседнего дома волновалась небольшая толпа, виднелся городовой, стояло несколько пролеток. Давид Израилевич как раз туда побежали, отозвался швейцар. Убийство! И сделал большие глаза. Вид с удивлением глянул на него. Да-да, закивал швейцар. Неслыханно. Сыщик махнул головой помощнику и бросился к подворотни. Как хорошо, что вы приехали! – в о з о п и л хозяин аукционного дома, выскакивая навстречу Рониславу Вакуловичу. Я послал за вами Изю, но он вернулся н и с чем. Убийство? – воскликнул сыщик. Кого убили? О, замахал руками шнапер. Никаких убийств. Кто сказал убийство? Похищение. Прислонившись к кирпичной стене, с к р ы т о й от улицы выступом чугунных ворот. Сидел на земле мужик в простонародной рубахе, его волосы топорщились. Край стакана, который он держал в трясущихся руках, стучал о зубы. Вода расплескивалась и текла по всклоченной бороде. Рядом на земле валялись кляпы и разрезанная веревка. Фирс сразу же склонился, чтобы их осмотреть. Это Федор, доложил стоявший здесь же городовой. Он с подозрением косился на истопника. Вот как. буркнул вид с другой стороны, вынуждая тем самым постового повернуть голову к нему. Сыщик бесцеремонно вынул стакан из рук пострадавшего и задрал рукава его рубахи. Сначала на одной руке, потом на другой. Обнажились запястья с широкими алыми полосами, стесанные веревочными узлами кожи. Сам мужик при этом никак не отреагировал. Он, казалось, и не заметил ничего. Ну да. Растерянно пробормотал городовой Федор. Хорошо, кивнул детектив, вкладывая стакан обратно в руки потерпевшего. Это мы установили. Дальше? Столь же беспардонно он дернул вверх брюченыш т а н о в мужика, похожие полосы обнаружились на голенях под самыми коленями. Он кучер профессора Мье. Постовой запнулся, заглянул в свою записную книжечку и стал читать оттуда. Мьехерта Алл э, Алладар м Овича д е ч и к с е н Тут городовой впал в ступор. Его глаза вращались, лицо налилось краской, губы шевелились, но изо рта доносилось лишь шипение. Мьехерта Ладарович а н д р а ш д е ч и к с е н т к е р а и воскликнул шнапер. Владелец того самого копья яростного огня, ну того, которое облили краской. Именно, Моня, мы же очистили копье, Моня, Моня, ты где? Из толпы в ы с у н у л с я знакомый молодой человек. Да, Давид Израилевич, подтвердил он. Даже следа от краски не осталось. Аккуратненько тряпочками потихонечку, под присмотром владельца. Вот, в с к р и ч а л шнапер, под присмотром владельца. Мехерталадарович дал разрешение на очистку. Так, Моня? Да, Давид Израилевич. Кивнул молодой человек. Вот, он дал разрешение, присутствовал, следил, лично надзирал, убедился, что все в порядке и отбыл. Сел в свой экипаж и отбыл. А тут полчаса не прошло, нашли вот этого господина, связанного с к л я п о м ворту, а он и есть кучер Мехерталадаровича. С кем же тогда уехал профессор? Ферс и Вид переглянулись. Сыщик шагнул на улицу, поймал в з г л я д ш в е й ц а р а перед аукционным домом и махнул ему подойти, а сам вновь п р и г н у л с я над Федором. Расскажите, что произошло, потребовал он. Мужик посмотрел на него мутным взглядом и замотал головой. И все же, настаивал Вид, Армяк мой пропал. Прохрипел потерпевший. Хороший синий с шелковой красной бейкой десятку заплатил. Расскажите о самом происшествии. Терпеливо уточнил вид. Профессор. к у ч е р заворочился, стараясь сесть приме. Профессор велели закладывать и поехали в аукцион. Сюда значит я ждал на козлах. А потом мимо человек проходил, из наших, из простых. Что за человек? в с т р е п е н у л с я соскной надзиратель. А я откуда знаю? Возмутился Федор. Просто человек, волосы темные, борода народная, а так... Он задумался, а потом решительно помотал головой. Нет, просто человек. Подошел, попросил подсобить с мешками, быстро за пять минут управимся, деньги обещал. Воскликнул кучер, будто это служило оправданием для всего. В подворотню эту повел. За нами еще какие-то шли и все. Больше не помню ничего. Армяк утащили. Сколько было тех, что шли? Как выглядели? Все делали молча или между собой переговаривались? Как они друг друга называли? Тот, что в ы м а н и л вас, имел какие-то особенности? Может, ш е п е л е в е л или шрам у него был? ф ё д о р промычал что-то неразборчивое. Профессор Андраши отменил лекции в университете на всю неделю и без в ы х о д н о сидел дома. в Скричал Вид. Очевидно, что он кого-то опасался. Однако его все же сумели выманить наружу, облили краской его ценное оружие и он из дома вышел. И профессора тут же увезли неизвестно куда. Конечно, я желаю знать, как выглядели похитители. Звуки этой речи зачаровали Федора. Он слушал недвижно, преданно, глядя на с ы с к н о в о н н дзирателя. Но когда вейта остановил на нем свой взгляд, выдавил из себя только: "Так я ж не разглядел, быстро все было, раз и все, кушак мой тоже украли, красный, крепкий, трёшку стоил". Ранислав Вакулович резко выпрямился во весь свой рост, подошел швейцар, настороженно посмотрел на шнаппера. Но тот кивнул, и человек расслабился. Чем могу служить? – спросил п о д о б о с т р а с т н о Это кучер профессора а н д р а ш и клиента аукционного дома, – указал вид на ф ё д о р а Потерпевший привез сюда своего хозяина, чтобы тот проследил за очисткой от краски старинного копья. Как же наслышан, – кивнул швейцар. А потом кто-то оглушил его, переоделся в его платье. Дождался профессора и увез того в неизвестном направлении. Да идишь ты! Изумился человек. Это происходило на улице, на ваших глазах, не так ли? Аккуратно взял его за пуговицу детектив. Что вы видели? Да ничего. Швейцар даже отступил на шаг. Еще и руки перед собой выставил. Пуговица выскользнула из пальцев Виита. Я, правда, после утреннего происшествия за входящими больше следил, приглядывался, значит. А их экипаж, да, подкатил, садил важного господина, мундир инженерный дорогой. Я подошел к кучеру к этому, значит, человек указал на Федора, чтобы убрал повозку от парадного. У входа нельзя, чтобы экипажи стояли несолидно. Но он и отъехал. Я больше не смотрел. Вид секунду разглядывал лицо швейцара. Потом закрутился на месте. Фирс, вскричал он, мы едем на квартиру к м и е х е р т у Алладаровичу. Карманных часов нет, причитал позади мужик. Они у меня в кожаном футляре на кушаке висели и цилиндра Велюрового с пряжкой. Вид уже бежал к паромобилю. Фирс следовал за ним. Вдруг и с т о п н и к резко остановился. Что было изображено на пряжке? – крикнул он, обернувшись. – Так лошадь, – ответил мужик, глядя на истопника изумленным взглядом. Ейная голова! Помощник в и т а кивнул и бросился было прочь, но вернулся. А повозка какая была? Я собрал все детали, – воскликнул городовой. Он перевернул страницу в записной книжечке и стал читать. Двухколесная тельбюри с коричневой к о ж а н о й обивкой на заднике Герпродов три краски на латуни размером с ладонь. Благодарю, бросил Фирс и устремился на улицу. в Прочем, в ту же секунду прибежал назад. А где профессор живет? спросил он. Служанка плакала, глаза ее опухли, нос раскраснелся. Жилки под кожей на висках проступили синенькими ниточками и часто-часто пульсировали. Девушка всхлипывала и промакивала слезы платочком. Ее белоснежный передничек слегка перекосился, а одно плечо и к даже съехало по руке к локотку. Вид, даром что жених и что свадьба послезавтра, невольно залюбовался барышней и опомнился лишь когда его пальцы самовольно стали поправлять бретельку фартука. Он смущенно кашлянул, обернулся за поддержкой к Фирсу, но отшатнулся, напоровшись на его осуждающий взгляд. Прибежал какой-то молодой человек в ермолке, очень приличный юноша, сразу видно из хорошей семьи, и сказал, что м е х е р т а Ладаровича похитили. Строго говорила госпожа а н д р а ш и де Чиксанткираи, прямая как ж е р т в дама, восседавшая в кресле посреди гостиной в доме профессора. Это должно быть друг того другого молодого человека, тоже в Ермолке, который прибегал утром сказать, что какие-то злодеи облили краской копье из коллекции моего мужа. Но раз вы не спрашиваете подробностей, значит, вам об этом уже известно. Служанка при этих словах всхлипнула, а лицо ее перекосилось от рыданий. Держи себя в руках, Матильда. Оглянулась на нее хозяйка дома и закашлялась. Могу ли я попросить стакан воды? – спросил э с т о п н и к Сию минуту. Служанка засуетилась, спрятала п л а т о ч е к в кармашек на передничке и побежала к буфету в углу комнаты. Может, т а к а й с к о г о Величественно повернула голову в сторону Вита госпожа а н д р а ш и От нашего венгерского поставщика или коньяк? м и я х е р т о л а д а р о в и ч рассердится, если я вас не угощу. в и т и Ферс молча покачали головами. Что-то звякнуло, что-то забулькало, что-то зазвенело, и барышня вернулась с подносом. На нем возвышался затейливый стакан с водой. Это для вас, мадмуазель, произнес Ферс столь же мягко. Глаза девушки расширились. Служанка замерла, не в силах решить, что делать. Потом взглянула на хозяйку, та дернула плечом, и барышня всхлипнув встала пить. Ах, простите, выдавила она из себя наполовине стакана и густо покраснела. Пустое, отмахнулся Вид. Я сразу же дала телеграмму нашему стряпчему, продолжила госпожа Андраши. Я, видите ли, не знаю, что нужно делать, когда похищают членов семьи, но он уверенно знает. Несомненно, к и в н у л дедуктивист. Что-нибудь необычное происходило сегодня или в последние дни? Все, дернула бровями хозяйка дома. Все было необычным. Мехерт а л а д а р о в и ч потерял аппетит, отказывался даже от паприкаша и от т а к а й с к о г о совсем как вы. Несколько дней никуда не выходил, велел никого к нему не пускать. А почему? Поднял голову Фирс. Только тут хозяйка дома заметила, что и с т о п н и к о с м а т р и в а е т подоконник. Ее взор вспыхнул. Она повернула голову к Раниславу Вакуловичу, хотела было что-то сказать, но вид ее опередил. Следы могут быть где угодно. Какие следы? Возмутилась мадам Андраш и снова погрузилась в приступ кашля. Следы полезные для следствия. Дама, поколебавшись, пожала плечами. С некоторых пор к мужу стал приходить какой-то монах. Продолжила она сквозь кашель. На ее п л а т о ч к е п о я в и л о с ь пятнышко крови. В дверь стучался, все хотел поговорить. Монах? в с к р и ч а л Вид. Вы сказали монах? Именно, подтвердила мадам. м и х е р Таладарович мне ничего не рассказывал, но я видела, что этот визитер ему весьма не нравится. Вид в задумчивости прошелся по комнате и остановился перед служанкой, постояв секунду, спросил, как он выглядел. Вейт разглядывал барышню, конечно, исключительно лишь как произведение искусства, никак, н е к а к женщину. Но девушка решила, что вопрос адресован ей. Ему лет тридцать или сорок? Пролепетала она. Лицо ее вновь сделалось пунцовым. Она не смела глаз от пола оторвать. Или пятьдесят? Я в стариках плохо разбираюсь. Ему сорок три или сорок четыре года? Сердито прервала ее мадам Андраше, которая уже справилась с кашлем. На военного похож, но в р я с е и И чего он хотел? Откликнулся и стопник, который, как оказалось, уже рылся в бумагах на столе. Но позвольте! – вскричала возмущенная хозяйка. Улики! Остановил ее вид. Нам нужны улики, чтобы найти вашего мужа. Пожилая женщина неуверенно опустилась в свое кресло. Зачем приходил монах? Повторил вопрос дедуктивист. Я не знаю. Развела руками мадам. м и х е р Таладарович не хотел его даже на порог пускать, а в последний раз сам пошел к двери, чтобы прогнать. Когда вернулся, буркнул, что некоторые люди не понимают самого решительного отказа. А в чем отказ? Госпожа Андраша пожала плечами. Сыщик обернулся к служанке. Там отнула головой. В чем е х е р т а л а д а р о в и ч вообще мог отказать? настаивал Вид. Пусть не в данном конкретном случае, а в принципе. Масса вещей. Развела руками мадам Андраши. Мой муж видный специалист по горнорудным взрывам. Многие говорят лучший в своем деле. Написал четыре монографии. Выполняет сложнейшие расчеты. Чертежи его хранятся в инстанциях. она задумалась на мгновение, а в миру он известен как собиратель старинного оружия, его коллекция находится здесь же в этом доме, в подвале под замком, а еще мадам а н д р а ш и пожала плечами, вы конечно знаете, что он потомок благородного венгерского рода, его предок еще святому Стефану служил, у нас два сына, оба взрослые, оба военные, хм, задумчиво протянул в и д непонятно. Вот и я говорю, в з д р н у л а подбородок хозяйка дома. Весь день сидел, даже шторы на окнах не позволял раздвинуть. Потом примчались с известием о копье и он поехал, захватил пистоль, взял Федора нашего кучера и поехал. Мне это как раз понятно, пробормотал детектив. Если бы кто-нибудь облил даже самой простой водой африканский б а л а ф о н из моей коллекции, я бы все бросил и... Ферс уже какое-то время разглядывавший портреты на стене указал на один из них, самый большой. Это профессор, правильно? Похож он здесь на себе. Ну, протянула мадам а н д р а ш и Это же парадный портрет. У нас где-то д а геротипная карточка была в том году делали. Хозяйка повернулась к служанке. Матильда. Барышня кивнула, подскочила к столу и стала выдвигать в нем один за другим ящики. Вот, вскрикнула она почти сразу же и вытащила на свет Божий нужный снимок. С него на в и т е и ф и р с а г л я н у л уверенный старик с суровым лицом. А как мия Харталадарович б ы л одет, когда уезжал в аукционный дом? – спросил Фирс. В мундир присабли, пробормотала мадам Андраше. Тот же мундир, что на снимке. Вид кивнул. Карточку я забираю. з а я в и л он. Женщина хотела было возразить, но Ранислав Вакулович повторил с видом беспощадной непреклонности: "Забираю, забираю. Она нужна для поисков профессора. Вам ее однако вскоре возвратят." "Желательно", буркнула хозяйка дома. "А как же вы будете искать м и е Херта а л а д а р о в и ч а Для начала..." в и д т обернулся и нашел глазами Фирса, который как раз бродил вдоль книжных шкафов, читая на корешках названия. Для начала Фирс вместе с вами о б е и м и составит описание внешности профессора Андраши и, конечно, внешности того монаха. Так вечер в кругу семьи для всех отменяется! – вскричал в и д т врываясь в собственный кабинет в департаменте полиции на Набережные Луги 36. е Навстречу ему из-за столов, заваленных бумагами, с некоторой долей растерянности поднялись четыре клерка. Ищем профессора Андраши де Чиксенткираи. в и д ш в ы р н у л цилиндр на потертый кожаный диван под стеной и принялся лихорадочно перебирать конверты в ящике при аппарате парового телеграфа. Секунду смотрел на имя отправителя и тут же отбрасывал в сторону. Неужели так трудно снаружи писать два-три слова о чем послание? р о н и с л а в Вакулович пощелкал пальцами. Ротационная печатная машина в порядке? Так точно, ваше высокородие. Браво, отрапортовал один из чиновников, поправляя измазанными в чернилах пальцами очки на носу. Они все тут были подхалимами, а этот был их императором и не зря, он первым пришел в себе. Превосходно. ринулся к нему Вид. В руках у детектива уже был д е г е р о т и п Мехерта Алладаровича. Вот карточка похищенного профессора а н д р а ш и Размножьте ее литографическим способом. Сто копий. Фирс. Детектив развернулся на каблуках, чтобы застать истопника за переноской цилиндра с дивана на соответствующую полочку в п л а т я н о м шкафу. Фирс. Передай господам словесное описание профессора и таинственных бандитов, напавших на поезд. Он тут же к р у т а нулся обратно к клерку. Перепечатать, размножить и приложить. Сию же минуту, п р о ш е л е с тел тот. Не ждите полной готовности т и р а ж а продолжал отрывисто отдавать приказания вид. Он сел на стол, у которого в тот момент оказался. Выхватил из чернильницы корявое перо и стал быстро что-то писать на первом же попавшемся под руку листе бумаги. Напечатали и отсылайте, напечатали и отсылайте телеграфом. Полицейские участки, вокзалы, заставы, таможенные пункты, предписание всем п о с т о в ы м Есть, пробормотал чиновник. Это в дежурную часть. Дедуктивист протянул ему только что составленную записку. Всех наличных в здании городовых сюда и курьеров тоже. Сформируем уличные поисковые группы. Слушаюсь, кинул клерк. И разузнайте, где Кутюк. Увидев, что чиновник все еще стоит на месте, вид в з в ы л ему прямо в лицо: быстро, черт побери, быстро, быстро! Клерк рванул в одну сторону, потом в другую и выбрав наконец направление, убежал. За ним ринулись его собратья. Ну, я, пожалуй, здесь пока не нужен. Лениво откликнулся от входной двери ф и р с Дай мне свой билет, я скоротаю вечерок в библиотеке департамента. Вас никто не читает, все книги как новые. з а к а з е н н ы м и окнами начинало светать. Все еще царило темень, но небо уже п о с е р е л о Зевающий сонный вид, кутающийся в какую-то старую гардину. Прошаркал по пустынному полу темному коридору департамента полиции и толкнул дверь библиотеки. Волосы его торчали во все стороны, ворот рубахи перекосился, на щеках пробивалась с и н е в о й щетина. За к о н т о р к о й спал дежурный городовой. Сыщик осторожно, чтобы не разбудить, обошел его и заглянул в читальный зал. Там, конечно, царил а темень. Лишь один стол был ярко освещен настольными газовыми лампами. Над беспорядочной грудой газет и и с ч е р к а н н ы х бумаг нависал фирс. Ну что? Пробормотал вид щурясь. Поехали домой, успеем пару часов поспать до того, как начнут поступать доклады. В пустом зале каждое его слово отдавалось гулким эхом, и стопник разогнулся, вид у него был усталый, но отнюдь не сонный. Ничего нового? Спросил он. Ничего. бросил вид. Он остановился, разглядывая стол. А чем этот ы здесь занимаешься? Как-то не похоже на бульварные романы. Ферс отошел к соседнему столу и к р у т а нул на нем краны светильников, пустую столешницу залил ярким светом, и стопник положил в центр п р е д п и с а н и я по поиску профессора. На что смотреть? Зевнул вид. Меня от этого листка уже воротит. Я его за ночь столько раз в руках держал. Это описание монаха, данное мадам Андраш и ее служанкой, спокойно ответил Фирс. Он положил рядом еще два листка. А это его же описание и портрет карандашом от инженера б и л д е р л и н г а С бумаги насыщиков смотрел властный худощавый мужчина средних лет. Я же тебе их и дал, хмыкнул дедуктивист. Его разобрал а зевот, и он был вынужден говорить, прикрываясь рукой. Именно так, согласился Фирс. А теперь посмотри на вот это. И стопник положил рядом газету чутки. На д а г е р о т и п н о м снимке виднелся фабрикант ТД. а Заголовок гласил: «Спор между правительством и промышленностью решит суд». Это за прошлый год? – спросил Вит, наклонясь. А нет, за поза прошлый. И что? Посмотри еще раз. Его помощник закрыл ладонью ту часть снимка, где был фабрикант. Вид несколько секунд вглядывался в оставшееся изображение, потом о т а р о п е л о уставился на Фирса. Но как? Улыбнулся и стопник. На заднем плане газетного дагерротипа виднелся монах с рисунка б и л ь д е р л и н г а Изображение было размытым, но узнаваемым. А вот еще. буркнул Ферс и положил на стол одну за другой еще три газеты на снимках был ТД а а за ним таинственный монах на всех до геротипах он выглядел спокойным даже отрешенным как и положено духовному лицу я не понимаю растерянно пробормотал Вид он что один из приближенных Анфир а ж и т с л а в о в и ч а Ферс развел руками как видишь стоит очень близко К тому же взгляни на даты. Этот монах появляется на снимках фабриканта уже десять лет. Возможно, он стадеи дольше. Просто у вас в читальном зале подшивки только за десять лет. Ну и ну, воскликнул Уид. Его сонливость как рукой сняла. Как все запуталось. Его имя известно? Отец Диодор, если верить этой газете. Пожал плечами Ферз. Он уткнул палец в статью. Где перечислялись гости на пасхальном приеме княгини Остражской? Жаль Светского, его имени не привели, так что мы о монахе как ничего не знали, так и не знаем. Нужно немедленно ехать к Таде. В экзальтации воскликнул Вид. Нужно, согласился и стопник. Но взгляни еще на это. Ферс отошел к следующему столу и открутил краны газовых светильников и там. Полгода назад Анфир Житеславович нанес визит на свою визейскую шахту. Помощник в и т а положил на пустую столешницу первую газету и ткнул в соответствующую статью на второй странице. Потом перелистнул на пятую полосу и указал на неприметную новость в несколько абзацев. На следующий день в близлежащем соколе сгорела опытная станция, где пытались научиться вытягивать из земли нефть. И что? Поднял бровь Вид. Рабочие утверждают, что их забросали гранатами. Пожал плечами Фирс. Хотя, конечно, никто к ним туда в лес не выезжал и дознание не проводил. н у и, хмыкнул Ранислав Вакулович. За границей с преступностью плохо. Все так, но они говорят, что среди нападавших был монах. Вид уставился на своего помощника. Вот именно, кивнул и стопник. Три года назад Таде приезжал в Париж на встречу банкиров. ф и р с положил следующую газету и рядом еще одну. И какие-то вандалы разгромили физическую лабораторию, где ставили опыты с электричеством, утверждают, что и там видели какого-то с т р а н н о г о монаха. Да? Удивился Ви и пригнулся, чтобы прочесть заметку. Четыре года назад Таде был в Бакинской провинции, и там сгорела мастерская, в которой пытались добывать нефть. На стол легла еще одна газета, и тут же с л е д у ю щ е е Шесть лет назад фабрикант был в Лейдене на отдыхе. Тогда же там обокрали лабораторию, в которой практически на свои собственные средства студенты изучали явление электричества. Им пришлось оставить эти свои эксперименты, потому что денег на новое оборудование у них не было. Подожди, мотнул головой Вид. Что я должен уяснить из этих совпадений? Что это все организовано ТД а при участии Диадора? Какая глупость! Зачем богатейшему человеку мира даже смотреть в ту сторону? Электричество это такой казус, которым за утренним чаем веселят детей. От нафты нет даже и такой пользы. Я не знаю, зачем. Развел руками Фирс и тут же принялся выкладывать газеты одну за другой. Это однако происходит снова и снова. Лондон, Гейдельберг, Париж, Мюнхен, Копенгаген, Нюрнберг, Кудако, Мерквиллер, Пешельброн, Дербишир, Плоэшти, Буберка, к р о с с н о с т р и Голфкост. Так много? Удивился Вит, разглядывая разложенные на столе газеты. О, гораздо больше! — вскричал Фирс. Понимаешь, я начал читать в разделе происшествий небольшие газетные заметки, в которых упоминались монахи, и быстро обнаружил, что практически все такие заметки рассказывают, что кто-то где-то что-то разбил, похитил, сжег, и в той же газете или п р е д ы д у щ е й обязательно на первой полосе будет ТД. а Он приезжает куда-то и там обязательно происходит неприятность. А представляешь, если бы газеты п р о с м о т р е л не я, да еще посреди ночи на скорую руку, а, скажем, сделал это библиотечный отдел, да посвятил этому месяц. А еще лучше, если бы этим занялась паровая вычислительная машина. Да, мрачно буркнул вид. И обрати внимание. Все эти происшествия случаются именно с теми, кто ставит опыты с электричеством или нафтой. Но это бессмысленно. Дедуктивист неверя своим глазам перебирал газеты. Зачем? Это все равно, как если бы император Австрийский ездил по Меру, чтобы вылавливать из рек пущенные детьми бумажные кораблики. Я понимаю не больше твоего, вздохнул Фирс. Но это происходит. И стопник подошел к третьему столу и зажег газ и там. В круг света легла еще одна газета. Посмотри на это. Вид подскочил и склонился над заметкой. Это о тайном съезде партии луддитов, прочитал он. Состоялся в прошлом году на явочной квартире где-то в Владимире. Да, кивнул Ферс. Газетчику удалось под видом сочувствующего разговорить одного из делегатов. Здесь много подробностей, но одна тебя точно заинтересует. Деньги на продолжение борьбы привез неизвестный монах. Ему открыл сам председатель партии. Монах занёс саквояж со сегнациями и сразу ушёл. Его толком никто не разглядел. И что нам с этим делать? – буркнул Вит, распрямляясь. Нельзя же обвинить человека на основании совпадений в газетных заметках. Из приемного зала библиотеки донеслись шаги, окрик, эй, куда без билета, отзвуки какой-то перебранки. Через секунду на пороге читального зала вырос кутюк. в а ш е высокородие! – вскричал городовой, с трудом отбиваясь от рук, пытавшихся утащить его обратно. Тринадцатом поймали беспризорника с личными вещами профессора. Беспризорник спал на лавке под стеной. Выглядел он слабым, беззащитным, маленьким, хотя, наверное, ему было уже лет десять, а то и все одиннадцать. А что его сажать в помещение для подвергаемых аресту? – говорил сердобольный дежурный. Там о д н и анархисты с нигилистами. Пусть тут за к о н т о р к о й побудет. Я его покормил, вот он и спит. Тринадцатый участок находился в модном районе Владимира, почти на выезде из города. Соответственно и сам участок и полицейские при нем выглядели представительно и фундаментально. Я вот бритву старую нашел на лысо побрею, продолжал городовой. В ведре уже второй час растворяю обмыло, к д а немного карболовой кислоты. Приведем мы этого господина в порядочный вид. Весьма похвално, ь пробормотал Ранислав Вакулович. Так что при нем нашли? А вы стало быть вид? Дежурный качая головой, стал рыться на полках. Э, чего мне только на своем веку видеть не доводилось? Кого тут принимать? Теперь вот сам вид, значится. Он достал пластинку латуни размером с ладонь и передал ее сыщику. Все согласно телеграмме из департамента. Внимательно прочли, вникли и сразу за исполнение принялись. Еще более похвално, ь рассеянно сказал вид. На пластинке красовался герб: грифон и ангел, поддерживающие корону над белым щитом с красными полосами и красным крестом на зеленом холме. Склонного экипажа профессора Андраши, воскликнул Кутюк, склонившийся над находкой с одной стороны. ф е р с с другой кивнул. Ну что ж, будите арестанта, буркнул Вид. Дежурный вздохнул, подошел к клавке и стал легонько трясти беспризорника. Эй, э т е л к а в с т а в а й Это его так зовут? Удивился истопник. Никогда такого имени не слышал. Так его другие называли. Развел руками дежурный и снова склонился над задержанным. Эй! б е с п р и з о р н и к открыл глаза и в следующую секунду неуловимой тенью пролетел мимо дежурного под доской к о н т о р к и рядом с витом и устремился к двери. На перерез ему такой же стремительной т е н ь ю вылетели жесткие руки. Брыткий отрок попытался было увильнуть, но не успел. Кутюк схватил его поперек и с торжествующим видом поднял над полом. "Стой!" запоздало закричал дежурный. Беглец выкручивался, как мог. Его черные от грязи босые ноги мелькали в воздухе, кулаки колотили по груди Кутюка. Еще через мгновение он впился зубами в удерживавшую его руку. Городовой вскрикнул и невольно ослабил хватку. а Рестант немедленно, не тратя времени на то, чтобы упасть на пол, оттолкнулся ногами от живота кутюка и полетел к двери. Он уже коснулся скобы, когда был пойман Фирсом. Одной рукой стопник зажал в ы р ы в а ю щ е г о с я беглеца, а второй удержал вокруг шеи голову с ее опасными зубами. Помощнику детектива, конечно, изрядно доставалось от нещадно л у п и в ш и х его пяток. На помощь подоспел сконфуженный кутюк и перехватил мечущиеся ноги. Так удерживая выкручивающегося арестанта, они вдвоем и отнесли его обратно к конторке. э т е л к а с у р о в ы м тоном произнес вид. Не знаю такого, выкрикнул беспризорник. Я пожалуюсь м а м Анграфени Стратонской. Она вас до з а л ю б и м о г о сына со свету белого сживет. Ах, простите, граф, буркнул Фирс. Но если вы поговорите с нами нормально, я вам позволю выстрелить из п и с т о л я Он повернулся вместе с зажатым в руках б е з п р и з о р н и к о м так, чтобы тому была видна кабура на боку дежурного. Полицейский изумился, даже невольно схватился за оружие, но вздохнул и махнул рукой. э т е л к а перестал брыкаться. Мало, заявил он. Три выстрела. Решительно заявил Фирс: "В землю и пули можешь забрать себе, а еще мы тебе позволим умыться вон тем одеколонным раствором." Он снова повернулся, на этот раз, чтобы б е с п р и з о р н и к у было видно ведро. Неделя приятного для барышень запаха г а р а н т и р о в а н а Крест на пузе? спросил недоверчивый юноша. Он уже совершенно расслабился, возможно, передумал бежать. Сию минуту. ответил Фирс. Он передал б е с п р и з о р н и к а кутюку и перекрестил свой живот. Ну ладно, не хотя буркнул э т е л к а Он был уже совершенно спокоен. Вы про эту красивую штуковину? Он кивнул на пластинку в руках в и т а Я отодрал ее с экипажа, там на дороге. Беглец повернул голову в сторону двери. Чуть дальше уже у загородных поместий. Они в какой-то из особняков ехали. Я хотел прокатиться, уцепился сзади на ходу, а они меня прогнали. Но я им эту вещь отломал, пусть знают. Кто они? – спросил Вид. А вы мне точно пострелять дадите? – засомневался беспризорник. В землю, как и обещали, кивнул Вид. Вам я верю, ваше высокопревосходительство. Важно, заявил арестант. Старик в мундире, монах и двое рабочих, и кучер еще, но тот на меня даже не оборачивался. Вид и Ферс переглянулись. Эти? После секундного колебания спросил дедуктивист и достал репринты до геротипа профессора а н д р а ш и и карандашных портретов, выполненных Бильдерлингом. Кутюк совсем отпустил б е с призорника, хотя и остался рядом. Отрок несколько мгновений разглядывал листки, но потом покачал головой. Я на них там не сильно смотрел, я покататься хотел. А между собой они о чем говорили? – спросил Вид. Удалось что-нибудь услышать? Не а, беспечно ответил беглец. Они меня сразу заметили, стали друг другу говорить – это алка, это алка. А потом я даже пригнуться не успел. Рабочий повернулся, меня увидел, да как заорет, как начал меня кулаками дубасить, и второй тоже. Да ну, рассмеялся Вид. Ты столь популярен, что тебя первые встречные по имени знают. А то? гордо выпрямился отрок, а может и ты с ними знаком, как их зовут, кто они такие? Да мне почем знать? дёрнул плечами оталка. Э, ты не понял, это очень серьезное дело, государственное. напустив на себя официальный вид, заявил вид. назови их имена. Да не знаю я, обиделся беспризорник. в первый раз видел. ф и р с повернулся к дежурному. Дальше по дороге случайно не поместье фабриканта ТД? а Да какое там поместье? Махнул рукой городовой. Так небольшой дом в два этажа до да парк. Вот я слышал в его дворце, что с другой стороны города там простор, там даже целая железная дорога внутри помещается. В углу зашипел телеграфный аппарат и дежурный отошел к нему. Но дом ТД а по нашей дороге не первый. Сначала о поместье тех самых с т р а т а н с к и х потом Кузьменки, а уж потом фабрикант. Городовой откупорил телеграфную капсулу, прочитал адрес на конверте и с удивленным видом повернулся к виду. Вам, ваше высокородие, проговорил он. Из департамента они там что же знают, что вы здесь у меня? Знают, кивнул вид. Он распечатал телеграмму и быстро пробежал глазами строчки сухого донесения. Профессора Андраша нашли, сообщил сыщик. Фирс разогревай котел в паромобиле. И стопник немедленно направился к выходу. Ну а вы, молодой человек, обратился в и д котелке. Пожалуйте во двор. Будете стрелять, как и обещано. Только быстро. Как только вода в моем экипаже закипит, я уезжаю. Беспризорник однако медлил. А д и к о л о н спросил он с подозрением. Да хоть все ведро. Вид повернулся к дежурному. Ведь так? Городовой, изобразив некоторую долю колебаний, кивнул и торжествующий э т е л к а прошествовал к двери. Поспрашивайте его потом на предмет знакомства с теми рабочими. Тихонько пробормотал Вид дежурному. Тот кивнул. Лес обступал переваливающийся из стороны в сторону паромобиль со всех сторон. Солнце уже взошло, но рассветный туман еще не рассеялся, и ниточка ухабистой колеи среди густых зарослей была едва видна. Экипаж Вита, взрывая колесами землю, испуская целые столбы пара, с трудом протискивался между в ы с о ч е н н ы м и деревьями. ф и р с т о и дело пригибался, уклоняясь от низких ветвей. Казалось, колея вот-вот оборвется прямо здесь. среди ч е щ о б ы Она то и дело исчезала, снова появлялась и сгибалась, пока вдруг не свернула резко в сторону. Лес разом расступился, и паромобиль вырвался на залитый светом открытый простор полей. Видел? крикнул Фирс. Ты видел, какой кусок пути нам удалось срезать? Вид молчал. И стопник наклонился, чтобы взглянуть на него. Вид спал. Что ж, обменяемся впечатлениями потом, пробормотал Фирс выпрямляясь. Коле в полях шире не стало. Велась все той же ниточкой, но уже через несколько минут уткнулась в настоящую дорогу, в аккурат у с т о р о ж е в о г о поста. На встречу нарушителю выбежал на ходу, вытаскивая пистоль городовой. Бежал он быстро, придерживая фуражку рукой. Стоять! о р а л он. Стоять, говорю! Думал по тропинкам меня объехать? Нет, мы тут не зря сидим. Шофёр аккуратно притормозил возле полицейского. Сыскной надзиратель фон Вид, сказал он, указывая на своего пассажира, а я его слуга Фирс. Городовой, собиравшийся еще что-то проорать, так и замер с открытым ртом. И стопник спрыгнул на землю и подошел к дверце, возле которой сидел Ранислав Вакулович. Ну что будем делать? – спросил шофёр кивнув на спящего. Разбудишь? Городовой был молод, не старше в и т а и Фирса, и от этого предложения попятился, мотая головой. Ну тогда я, кивнул и стопник. Он наклонился уже было к детективу, но остановился, повернул голову. Это ж у тебя поймали профессора Андраши? Точно так. Кивнул полицейский, отступая еще больше. В сторожке сидит. А вон там это же его кучер? – спросил ф и р с По ту сторону поста виднелся конный экипаж с дремлющим на козлах возницей, и стопник быстрым шагом направился туда. Ну познакомлюсь с коллегой. Полицейский так и застыл, не зная, что делать. и з в о з ч и к сухонький старичок, п о ч у я в интерес к своей персоне, открыл глаза. На комарил ю д и о д о р а вы не смахиваете, проговорил ф и р с приглядываясь. Вощик был ч е д у ш н ы м непрезентабельным. В р а б о ч и е с о в е р ш а в ш и е дерзкие преступления, он явно не годился. Чегось? Тоненьким голоском п р о п и щ а л он, выставляя вперед одно ухо. Комары? Да нет, помотал головой ф и р с Потом повернулся и махнул рукой в сторону п а р а м о б и л я Видите, механический экипаж. Но, настороженно подтвердил возница. Сможете наполнить котел свежей водой? Спросил и с т о п н и к протягивая монету под завязку. От чего не наполнить? Водушевился кучер, с готовностью спрыгивая на землю. А кто сегодняшний клиент? Фирсоглянулся на полицейский пост. Господин какой-то. Извозчик уже н ы р н у л под днище своего экипажа за ведром. У Корчмы Куралис ко мне сел пьяный в дым, но при деньгах. И далеко заказал. Границы. Ведро уже было извлечено, и кучер теперь постукивал по его днищу, вытряхивая с о р и н к и До Сокольского перехода еще часа два ходу. ф и р с к и внул и направился к будке. Если что? крикнул ему в спину извозчик могу на обратном пути что для вас прихватить посмотрим бросил через плечо и стопник он протянул уже б ы л о руку к двери когда вдруг на его запястье сомкнулись железной хваткой пальцы дедуктивиста вы позволите т а т ь о н Реневич спросил вид со сна он не милосердно щурился ферс хмыкнул и пропустил хозяина вперед внутри сидел щегол лет тридцати Самоуверенный, нахальный в сюртуке и матерчатом цилинде. Это еще кто такой? Замер на полдороге сыщик. А вы кто? спросил второй п о с т о в о й пожилой полицейский, как раз составлявший протокол. Сыскной надзиратель видит, доложил его молодой коллега, тоже протискиваясь внутрь. В будке стало тесно. Ты их документы видел? Ветеран с подозрением покосился на вновь прибывших и слегка пододвинул руку к рукоятке висевшей на ремне сабли. п р о ш у опередил всех ф и р с и протянул полицейское удостоверение вида. Дата полномочий недавно исправлена начальником департамента. Взгляд пожилого п о с т а в о г о стал еще жестче. Это удостоверение теряет силу сегодня. В 18 часов улыбнулся детектив. Имя указанное здесь довольно известно в наших кругах. Не унимался городовой. Мое, и внул вид. Позвольте представиться, барон фон Вит, с ы с к н о й н а дзиратель. Буду состоять на полицейской службе еще двенадцать часов, ну, чуть более двенадцати часов. Пожилой мужчина смерил в и т а недоверчивым взглядом и, нехотя, вернул удостоверение. У вас тут я погляжу и мышь не проскочит. Кивнул детектив. Так кто этот господин? И он указал на наглого типа. Вот его подорожнее, отозвался молодой постовой. Насловесное описание и до героти прозыскиваемого сей господин, конечно, не похож, но вот именно не похож, воскликнул мужчина. Голос у него был столь же мерзким, как и манеры. Документ в порядке, так что извольте меня пропустить. Ничего, ничего, чин пожаловал, он разберется. Тут ясно сказано Андраша Дачикся. Юноша стал читать документ, но запнулся. Скажите вашу фамилию. Встрял вид, обращаясь к задержанному. Нам трудно ее произнести, вы уж простите. Вот еще. т о т откинулся на спинку стула. Там все написано буквами, читайте. м я ч а л а д и н о в е Как ваша фамилия по-венгерски? спросил, выглянув из-за спины Витафирс. Что? наглый тип слегка оторопел. БССМ, а г е е р у л ь вы говорите по венгерски? На венгерском не отступал и стопник. Что за глупости? Возмутился задержанный. Извольте со мной говорить по-людски, уважаемый. Видите ли, зашепел над ним Вит. Использование подложных документов – это в обычных условиях лишь тюрьма. И срок небольшой, но вы присвоили себе не просто имя, а имя похищенного человека. А это уже соучастие, это к а т о р г а на много лет. Ронислав Вакулович повернулся к старшему городовому. Не теряйте времени, это серьезно. Передавайте документы губернскому прокурору. И в и д н а п р а в и л с я к двери. с т о й т е скрикнул тип. Зачем же так сразу? Может, я действительно этот? Он запнулся, но все же произнес. м и к о р т а л а з а н о в и ч да вы хотя бы родных моих запросите. А вы стало быть не узнаете этого человека? Вит указал на Фирса. Из чувства самосохранения хотя бы спросили себя, кого это привез с собой полицейский чин. Ах, вот оно что, пробормотал задержанный. Вся спесь с него уже слетела. Он посмотрел из-под лобья на Фирса. Мне заплатили, произнес мужчина наконец. Никто старика не похищал, он к любовнице поехал, а его слуга меня послал в Вену скатать печати, доштепели да м староживые на подорожные собрать, чтобы жене предъявить, и полсотни вручил сразу, это только задаток, а когда вернусь, еще сотню даст. Как твое настоящее имя? – прорычал пожилой городовой. Это успеется, остановил его вид. Протокол составите после моего отъезда. Он вновь повернулся к наглому типу. Кто именно вам заплатил? Ну, слуга того старика. Пожал плечами молодой человек. Он мне как-то представился, но я ей богу не запомнил. Пьяный был. Все в трактире происходило. А сам профессор при этом присутствовал? Ста нет, уважаемый человек, по таким местам ходить. Хмыкнул тип. Нет, только слуга его. Подсел ко мне, выпивку поставил. Неужели с таким предложением да к незнакомому человеку? Удивился Вид. Почему незнакомому? Задержанный даже фыркнул. Я изволил т видеть актер, служу в театрах, человек в определенном смысле слова примелькавшийся. Тут есть тот слуга. Вид положил на стол портреты, выполненные Биль д е р л и н г о м Мужчина стал перебирать их. Сначала быстро, потом еще раз помедленнее. Нет. Не узнаю. Темно там было, да и... Хм, я же говорил, я выпил. Пробормотал мужчина. Хотя вот этот... Тип ткнул пальцем в монаха. Этот вроде за соседним столом сидел. Вы его спросите, а то сразу похищение, прокурор, сын а т о г о старика на меня натравили. Наглец покосился на ф и р с а Закончите допрос, велел вид городовым. Все оформите и задержанного в департамент на мое имя. Ранислав Вакулович направился к выходу из будки. Ферз домой, нужно ж хотя бы ванну принять. Вид вышел из ванной комнаты в пижаме и роскошном зеленом градатуровом халате, посвежевший, раскрасневшийся, гладко бритый, тщательно расчесанными влажными волосами. С тех пор, как Вид придумал установить в доме паровой котел. Он мог бесконечно наслаждаться омовениями и нещадно этим з л о у потреблял. Впрочем, отвод трубы был сделан и в квартиру Фирса, так что и истопнику грех был жаловаться. Тяжелее было подъемщикам, что то и дело таскали воду из близлежащей уличной колонки в установленную на крыше цистерну. На столике Вита п о д ж и д а л горячий кофейник, от носика поднимался пар. У окна стоял уже полностью готовый к выходу Фирс. Он выглядывал на улицу через узенькую щель между шторами. Сегодня у кухарки выходной, бросил истопник. Еды нет, нужно будет заглянуть в трактир. Детектив, как раз наливавший себе кофе, пожал плечами. Посмотри, позвал его ф и р с Сыщик подошел к окну. Стояло мирное солнечное утро, тихий бульвар тонул в тени каштанов. Редкие прохожие неспешно шли по своим делам. д е р и ж а б л ь проплывавший над кровлями домов, как раз делал разворот. Вижу, откликнулся Вид. В конце улицы. У фонарного столба стоял рослый детина в черном. Взгляд его был устремлен на парадный вход дома дедуктивиста. А еще один с противоположной стороны, добавил Фирс. Но отсюда ты его вряд ли разглядишь. Его только из моей комнаты видно. И есть третий, расположился на ступенях нашего черного входа, пьяного изображает. Он не набывшего унтер-офицера, он на лаке похож, буркнул Вид. Из молодых до мордастых, и эта кричащая черная одежда, о п е р е т то? Что будем делать? невозмутимо спросил Фирс. Клинок г о р л у кандалы на руки и в допросную? Можно, кивнул Вид. Он залпом допил кофе. Отдал чашку помощнику и направился к китайской шелковой ш и р м е в углу комнаты. Представляешь, если бы тот легкомысленный актеришка успел проскочить границу? Донесся голос Вита из за ш и р м ы Мы действительно решили бы, что похищения не было и профессор просто уехал. Когда надо, пожал плечами ф и р с Полиция еще способна поразить нас быстрой и добротной работой. в е й вышел из-за ш и р м ы уже в сорочке и штанах, на ходу натягивая на себя жилетку глубокого синего с переливами цвета, остановился перед зеркалом и с несколько задаченным видом стал себя разглядывать. Что-то одежда на мне как-то странно сидит. Ферс сделал шаг к детективу и взялся поправлять застежки на его перекосившемся жилете. Слуховое окно открылось, и на скат крыши в ы к о р а б к а л с я вид. Утреннее солнце залило яркими лучами в ы ч и щ е н н ы й фраг и совсем новый цилиндр. Ранислав Вакулович осторожно ступил смазанными льняным маслом башмаками на скошенную кровлю и, балансируя, выпрямился. Перед ним расстилался город, огромный Владимир, дымный, шумный, суетливый. Следом за в и т о м наверх выбрался ф и р с с о б л е н и е один из них не захватил, но в руках и стопника чернял п и с т о л ь По решетке, как в прошлый раз спуститься не получится, проговорил Фирс, осматриваясь. Ее сняли для ремонта. Вит от возмущения даже крякнул. И мне не доложили? Это же мой дом. Не волнуйся, бросил Фирс, и потихоньку, ступая боком, то и дело рискуя поскользнуться, стал спускаться к кромке кровли. Что-нибудь придумаем. Ранислав Ваколович тем же манером шел следом. Мало шансов, что эти соглядатыи выдадут кого-нибудь, говорил он. В чем их обвинить? Стоит себе человек на улице, это не запрещено. т а ж е история с Диодором, развел руками Фирс. Ну, был в лесу, так ведь в ограблении поезда не участвовал, проходил мимо, услышал шумы, выглянул из-за деревьев. И стопник покачал головой. Или в корчме просто пил квас, в беседу не встревал, скажет, что не слышал, о чем с г о в а р и в а л и с ь за соседним столом. Ферз достиг края крыши, присел на корточки и с величайшими предосторожностями выглянул. Ну что? спросил Вид. И стопник не торопился. Под ним расстилалась узкая улочка, на которую выходил задний фасад дома. Она была совсем пустынна, только несколько пешеходов спешили по своим делам, да ряды молодых дубов шумели листвой вдоль тротуаров. Он еще там у черного входа, пробормотал ф и р с наконец. Я вижу башмаки. Один? Недоверчиво переспросил дедуктивист. Он присел рядом и тоже осторожно выглянул. Не могли же они допустить такую глупую ошибку? Поставить сторожить спереди двоих, а сзади лишь одного. Больше никого не видно, пожал плечами и стопник. Тогда пошли, бросил вид выпрямляясь. У их ног совсем рядом покачивались под легким ветерком кроны дубов. Нет, нет, только не деревья! предостерегающе вскрикнул Фирс. Порвем фраки и перепачкаемся, а нам сегодня должно сохранить презентабельный вид. Вид досадливо поморщился. Не вздумай, уцепился в детектив ф и р с Без шума не обойдется. Этот что у черного входа услышит? И стопник махнул рукой, и они двинулись вдоль кромки крыши, установленной на углу здания ц и с т е р н е с водой. Спустимся на платформе для подъема бочек. ф и р с сунул п и с т о л ь за пояс и вытащил оттуда же две пары н и т я н ы х перчаток. Одну он отдал Виту, вторую надел сам. Так надежнее. Уж как получится? – ответил дедуктивист, приглядываясь к конструкции. Фирс подошел к канату, перекинутому через колесо на блоке, и стал поднимать с земли сбитую из досок грузовую площадку. Вид постучал по с т а л ь н о м у боку цистерны, изнутри донесся глухой гул. К свадьбе нужно до в е р х у наполнить, буркнул Ранислав Вакулович. Молодой жене понадобится много горячей воды. Платформа уже была наверху, и в и д т мягко перепрыгнул на нее. Канат дернулся, но а ф и р с напрягшись, сумел его удержать. Площадка лишь немного закачалась из стороны в сторону. Свадьба завтра, забыл? Откликнулся и с т о п н и к осторожно приспуская канат. Платформа пошла вниз. Когда я успею работников нанять? Пока есть половина бака, а там разберемся. Вид хотел было что-то ответить, но не успел. Его голова опустилась ниже уровня крыши. Через минуту Ронислав Вакулович был уже на земле. Теперь уже он тянул за канат, спуская своего помощника. Видишь, обошлось без прыгания по деревьям. Тихим голосом заметил Фирс, едва платформа оказалась в пределах слышимости в и т а Обошлось, согласился тот. И как теперь ускорять м ы с л и в а р е н е Уж как-нибудь, п р о ш е п т а л и стопник, спрыгивая на землю. Пошли ловить твоих шпионов. Друзья тихо ступая, перебегая от одного дуба к другому, приблизились к черному входу. Последние несколько футов они передвигались, прижимаясь спиной к стене дома. Соглядатай не шевелился, башмаки его не двигались, никаких звуков слышно не было. Стоять! закричал Вит, выскакивая вперед. Руки вверх! Ферс выставил вперед пистоль. У двери черного входа никого не было, лишь на нижней ступени стояла пара поношенных башмаков с отклеившимися подошвами. Что? В растерянности завертелся на месте детектив. Что такое? И стопник бросился в одну сторону, потом в другую. Я никого не вижу, – скричал он в сердцах. Быстро! Вид побежал к перекрестку. Ферс устремился за ним. Я не понимаю, говорил и стопник на бегу. Соглядатая что не было? Никто не следил за нашим черным ходом. Нет, что ты? Саркастично пробурчал Вид. Конечно был. Он просто убежал босиком. Они обогнули угол, прошмыгнули вдоль торца здания и достигли перекрестка. Осторожно выглянули на улицу. У фонарного столба никого не было.